Водениха Нюша опять проснулась в этот день ни свет, ни заря. Продрав глаза, она долго призывала зеркального карпа. У карпа одна забота. Зеркало ей таскать по утрам, но он и с этим, бывало, не справлялся. Зажарю к ядре не фени, пригрозила ему Нюша. Карп лишь хвостиком вильнул, зеньки выкатил и лестиво пробулькал. Как прекрасно ты! О, ясноокая! Знает подлец, что надо говорить по утрам, зато нюша его и терпела. С отражением в зеркале все в порядке. Брови дугой, губы бантиком, кожа, что импортный атлас. Надо всем этим, треплемая водой, колышится ярко рыжая копна волос, однако под глазами припухлость. «Недосып» все же сказывается. «Кликни мне парашку», — сказала карпу Нюша. «Пусть принесет грязи целебной под глазами намазать». Парашку долго кликать не надо. Она уж тут как тут, со жбанчиком прохладной целительной жижи. «Как спала, мавушка, как спала, красавица!» Жаба хлопотливо накладывала лечебное средство на лицо госпожи. Неважнецки спала я. Что за напасть будет меня уже который раз? Хлопок будто какой-то. Тоже люди. Что люди? Я про хлопки. Люди из пушки палят по утрам. Война, что ли, какая новая у них? Нет, повелительница, строят что-то. Вот неугомонные, а стрелять зачем? Так это... Пушка пальнула? Работу начинай. Пальнула в другой раз, заканчивай. Хм, мавка уже махнула парашки, чтобы та освалила, но остановила ее. Ты знаешь что? Сестриц моих созови. Всех? Водениха призадумалась. Всю араву она с утра не выдержит. Сестриц у нее триста, а то и больше, не сосчитать точно. Живут они все дружно в соседних реках, речках, речушках и даже ручейках, что болотами бескрайними питаются. Да, может, не все эти водянихи и сестры ей. Так воды и речек между собой перемешались, перекрутились, что не поймешь уже, какая в какую втекает, какая из какой вытекает и где чья кровь. Родственники по духу — приспешницы одной большой воды, вот кто они друг другу. Дружные русалки, в общем, северных рек, а она — Нюша. Среди них самое главное. Ее нева самая полноводная, самая глубокая, самая важная. Если все остальные реки пересохнут, она без труда их снова напоит. Течет нева гордо, и не из какого-то болота, а из великого озера Нева в еще более громадный залив. За заливом тем земли уже мало малопонятные. Двух только клич, других пока не надо. Парашке объяснять не нужно, кто эти две сестрицы. То Фонька и Монька — самые любимые соседки. Фонькина река — безымянный Ерик, Монькина — Муя. Их воды — смешались с Невой навечно. Уже скоро Нюша целовала сестер в тугие щеки, лохматила радостно их длинные волосы, соскучилась, хоть и виделись недавно. «Зачем звала?» — спросили ее сестры. Нюша схитрить решила. «Русальная неделя не за горами. Надо бы сходить нам на наш русалочий луг, посмотреть, как там и что». И пошли они на луг нева Ныне Ладожское озеро, а в те времена озеро Нева. Громадный залив. Финский залив, который до того, как стать финским, сменил несколько названий. Котлино озеро, Кронштадтский залив и даже Маркизова лужа. Безымянный Ерик. Ныне Фонтанка. Это протока Дельты-Невы в некоторых исторических документах фигурировала так же, как река Голодуша. Муя. Так река Мойка называлась до основания Санкт-Петербурга и в первые годы существования города. Муя или Мья означает «грязная, мутная». Русальная неделя. Эта неделя — праздник большой для мавок. Належит им в это время покинуть свои реки и всем явиться на русалочий лук. и предаваться там игрищам и развлечениям без устали. Русальная неделя настаёт на Руси в самом начале лета. Люди избегали в это время шутить с водой, купаться в водоемах и даже подходить к ним, а некоторые так и мыться. Русалочий лук Лук этот, в те времена Лук находится на условном треугольнике Земли, образованном реками трех сестер. «Стоп!» — сказала Елизавета. «Как они пошли? Они же русалки!» Что за моду взяли водяних русалками называть? Водянихи — это были шутихи, купалки, мавки. А в чем разница? Хотя бы в том, что у водяних есть ноги. Они могут ходить по суше а эти ваши старушка ткнула в сохнущий телефон про фурсетки с рыбьими хвостами только плавать умеют к тому же импортные русалки наготу еле прикрывают а на руси водяные девы всегда ходили в длинных белых рубахах мужчина что сидел перед ними звонко щелкал фисташки к ним то и дело долетали с корлупки Старушка отцепила от вуарки очередную шелуховину и сбилась с повествования, задумалась. А мужчина уже примеривался, как половчее сбросить мусор, что остался у него в пакетике у воды Невы. «Уважаемый, милейший, не стоит загрязнять воду!» Лизина соседка похлопала его по плечу, но мужчина выкинул пакетик и откинулся на спинку кресла. «Я просила вас со всем уважением не мусорить», сказала старушка с нажимом. «Женщина, отвяньте, а!» — буркнул он. Старушка действительно сперва как-то увяло поникла. Потом вздохнула. «Тут, пожалуй, даже перчатку снять придется», — сказала она. Сдернув перчатку, она снова повела рукой. На этот раз над головой гражданина... И из воды опять поднялась не то волна, не то фонтан, гораздо более мощный, и, подняв пакетик, опрокинул его ловко на голову мужчины, попутно окатив его водой. Шелуха вернулась к своему хозяину, облепив его свитер. Мужчина стал отплевываться, чертыхаться. Лиза, которая подумывала плюнуть жевательной резинкой за борт, решила так не делать. «Так русалочий лук, значит?» спохватилась бабуля. На лугу все было по-прежнему.